прогулки. Н пришлось уговаривать, чтобы она начала выходить из дома. Какой-то шутник наболтал ей, что видел лично собственными глазами, как в соседней бухти стая львов растерзала и съела человека. И мне никак не удавалось убедить ее, что это все выдумки. В принципе, думаю, такое было возможно. Мои заверения о том, что в новом южном Уэльсе львы не водятся, сопровождались неозвученной оговоркой: насколько нам известно. Во время наших прогулок Эн вздрагивал от малейшего шороха, в каждой палке видела змею, на каждом листике притаившегося паука. Но сама я старалась выбираться из дома. Он во всем превосходил наше первое жилище, но все же комнаты были темные и сырые под любым удобным предлогом. Самый подходящий повод обеспечивал Эдвард. Ибо в этом краю лишений он начал быстро крепнуть и развиваться. Когда мы высадились на берег, ему было чуть больше года, но он выглядел не старше полугодовалого малыша, болезненное молчаливое существо с огромными глазищами на сморщенном личике. А через несколько недель после высадки он уже уверенно топал, держась за руку и непрерывно лепетал. Щечки его хоть и не совсем порозовели, но уже утратили восковую бледность. По распоряжению мистера Маккартура Мы никогда не ходили дальше последней хижины, стоили с другой стороны бухты. Не забывайте, дорогая, здесь вам не деван, сказал он мне, будто я сама этого не знала. На прогулках нас всегда сопровождал рядовой Энис с ружьем. Жизнерадостный парень, он охранял нас от агрессивных каторжников, а также от аборигенов, которые наведывались в поселение, ибо губернатор своим указом постановил, чтобы к ним относились дружелюбно и благожелательно. Сентиментальность губернатора мистера Маккартура раздражала. Он заявил мне, что аборигены дикари самого низкого пошиба. Ему сказали, что в их языке нет таких слов, как спасибо и пожалуйста. Им неведомы такие понятия, как муж и жена. Они разделяются на мужчин и женщин, как животные на самцов и самок. Из достоверных источников, ему известно, заверил он меня, что они убивают и едят собственных детей. Аборигенов он называл наши темнокожие собратья, что его самого всегда забавляло, потому как своими собратьями он их никогда не считал. Те дикие обитатели лесов в его восприятии были такие же собратья, как, например, попугай. Но так он скрывал свой страх, пряча его за изощренной иронией. Аборигены мужчины меня немного пугали. Рослые, великолепно сложённые обнаженные воины Они вышагивали с важным величавым видом, небрежно держа в руках копья. Женщины страха не вызывали, однако их откровенная ногота, которой они ничуть не стыдились, приводила меня в смятение. Во время своих прогулок обычно мы шли медленно, подстраиваясь под шажки отварда. Мы всегда следовали одним и тем же коротким круговым маршрутом, идя мимо скопления лочуг, разбросанных среди деревьев, Минуя злобных каторжников, которые наблюдали, как супруга лейтенанта Макарта и ее свита дышит свежим воздухом. Каждый день я со всей серьезностью спрашивала Энн, какой путь она сегодня предпочитает выбрать: с запада на восток или с востока на запад. Подыгрывая мне, служанка сосредоточенно морщила лоб, якобы принимая решение, и затем отправлялись на прогулку. Рядовой не споклялся ей, что львов здесь нет, А если вдруг откуда-то появится лев, он его пристрелит. Дойдя до последней хижины, стоили или другой стороны долины, мы останавливались и смотрели на то, что простиралось за пределами поселения. Для путника картина была неприглядная: каменистая, бугристая земля, диковинные деревья, кустарники с игольчатыми листьями, трава, острая как нож, легко можно порезать руку, знаю по собственному опыту шипы, колючки. В общем, место труднопроходимое, вероятно опасное и безусловно неудобное. Например, дуб похож на все дубы, но здесь каждое дерево по форме отличалось от остальных. По ней, видимо, можно было бы определить, как именно семя упало на каменистую почву и как впоследствии рос ствол. Некоторые деревья были абсолютно прямые, другие разлапистые. Некоторые росли строго вверх, Но стволы имели скрученные, как веревка. Мистер МакАртур был подобен одному из таких деревьев. Семя упало в почву как-то криво. Вот и человек получился весь кривой. Я играла с Эдвардом, кормила его однообразной пищей, что имелось в наличии, купала отсылая Лэн, чтобы в одиночку получить удовольствие от этого скромного занятия. Сидя у узкого проема в стене, служившего окном, Я чинила нашу одежду, читала и перечитывала те несколько книг, что у нас были. Но после того, как прогулка была совершена, одежда починена и книги прочитаны, время будто тяжелело и останавливалось. Мои руки зудели, скучая по работе. Помнится, когда я росла в доме дедушки, у меня на ладонях вечно пузырились волдыри от того, что я колола дрова или стригла овец. Я вспоминала запах навоза, запахи фермы, Хотя здесь не было ни фермы, ни навоза. Каторжник, что выполнял для нас грязную тяжелую работу, уже больше часа вяло возил по земле граблями во дворе за домом. Мне так и хотелось выхватить у него эти грабли и самой взяться за дело, почувствовать, как оживают мышцы и кости, сухожилия и суставы, а в жилах начинает бурлить кровь. жизнь длится долго, миссис Макартур, сказала мне та грубая хозяйка, постояла во двора. Жизнь длится долго. Она даже сама не подозревала, сколь глубокая истина кроется в ее словах, ибо в новом южном Уэльсе каждый день состоял череды унылых дней Однако нас окружала совершенно новая вселенная. Аборигены и их язык, растения, птицы, диковинные животные, даже звёзды здесь были совсем незнакомы, и так что мистер Доус, как говорил губернатор, только и успевал отмечать их на карте редко находя время для визитов в поселение этот край выплескивал свои дары здесь как из рога изобилия сыпалось всё новое и удивительное только оно находилось вне досягаемости миссис МакАртур во время ее чинных ежедневных прогулок мне оставалось лишь дожидаться своего часа чего чего а времени у меня было вагон дожидаться своего часа И одного из тех поворотов судьбы, про которые говорила та женщина.